что долгое время после того, как моя сестра Фели умрет, когда я буду вспоминать о ней, мне будет первым делом приходить на ум ее бережное прикосновение к роялю. Усаживаясь за клавиатуру нашего старого Бродвуда в гостиной, Фели становится совсем другим человеком. Годы практики, хоть сдохни, даровали ей левую руку Джо Луиса и правую красавчика Брумеля. По крайней мере, так говорит Даффи. Сложно понять, что имеет в виду Даффи. Джо Луис, 1914-1981, знаменитый американский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе. Красавчик Джордж Брумель 1778-1840, английский денди, законодатель мод, ввел в моду черный мужской костюм с галстуком, ставший деловой и официальной одеждой. Может быть, Брумель и играл на пианино, но вот насчет Луиса это более чем сомнительно. Примечание автора. Поскольку она играет так прекрасно, я всегда чувствую необходимость вести себя с ней особенно мерзко. Например, когда она играет какую-нибудь раннюю вещь Бетховена, звучащую так, словно ее украли у Моцарта, я бросаю любое свое занятие, что бы я ни делала, и с небрежным видом направляюсь в гостиную. «Первоклассная работа ластами», — говорила я достаточно громко, чтобы перекрыть звуки музыки. Шлеп, шлеп, шлеп. У Афелии молочно-голубые глаза. Мне нравится думать, что у слепого Гомера были точно такие же. Хотя она играет почти весь свой репертуар по памяти, время от времени она двигается к краю стула, сгибается в талии, как автомат, и, щурясь, вглядывается в ноты. Однажды, когда я заметила, что она похожа на слепого кролика, она вскочила со стула и чуть не пришибла меня свернутыми в трубочку нотами сонаты Шуберта. Афелия лишена чувства юмора. Перебравшись через последний холм и увидев бук-шоу, раскинувшийся с противоположной стороны поля, я задохнулась от восторга. Именно с этой точки обзора и в это время суток он нравился мне больше всего. Когда я приближалась с западной стороны, Старый камень светился мягким шафрановым светом в лучах садящегося солнца, на фоне пейзажа напоминая заботливую курицу на сетку, сидящую на яйцах, а над головой довольно развивался Юнион Джек. Дом не подавал виду, что заметил мое приближение, словно я была подкрадывающимся тайком-нарушителем. Даже на расстоянии четверти мили я слышала звуки токкатты Пьетро Доминика Парадизи из сонаты «Ля мажор», доносившиеся мне навстречу. Таккатта была моим любимым сочинением. С моей точки зрения, это величайшее музыкальное достижение в истории. Но если Офелия узнает об этом, она больше никогда не будет ее играть. Когда я слышу эти звуки, мне кажется, будто я лечу по крутому восточному склону Гуджер-Хилл. Бегу так быстро, что ноги почти не чуют под собой земли. Я кричу навстречу ветру, словно восторженная чайка. Подойдя ближе к дому, я остановилась в поле и прислушалась к безупречному потоку нот. Не слишком престо. Именно так, как я люблю. Я вспомнила тот вечер, когда я в первый раз услышала, как Эйлин Джойс исполняла токкату на BBC. Отец включил радио, но не слушал, погрузившись в коллекцию марок. Звуки музыки пронеслись по коридорам и галереям бук-шоу, взлетели по винтовой лестнице и проникли в мою спальню. К тому времени, как я узнала пьесу, сбежала по лестнице и ворвалась в кабинет отца, музыка уже закончилась. Мы стояли там, глядя друг на друга, отец и я, не зная, что сказать. Пока, наконец, я, не говоря ни слова, вышла из комнаты и медленно поднялась по лестнице. Это единственный недостаток токатты. Она слишком короткая. Я обошла забор и вышла на террасу. Через окно увидела, что отец сидит за столом в кабинете, погруженный в свои занятия. Розенкрейцеры утверждают в своих рекламках, что можно заставить совершенного незнакомца обернуться в переполненном кинотеатре. И я изо всех сил уставилась на отца. Он взглянул в окно, но не увидел меня. Его мысли блуждали где-то далеко. И я не шевелилась. Потом он, как будто его голова была свинцовой, опустил ее вниз и вернулся к своим занятиям. А Фели в гостиной заиграла что-то из Шумана. Когда Фелли думает о Неди, она всегда играет Шумана. Я полагаю, это потому, что Шуман считается романтической музыкой. Однажды, когда она играла сонату Шумана с чрезвычайно мечтательным выражением лица, я громко сказала Дафне, что обожаю эстрадную музыку. И Фелли пришла в ярость. Ярость, которую не утихомирило то, что я выплыла из комнаты и через несколько минут вернулась с бейклайтовской слуховой трубкой, найденной в чулане, кружкой для милостыни и написанной от руки табличкой, которую я повесила на шею. оглохла в результате трагического фортепианного происшествия. «Сжальтесь, пожалуйста!» Фелли, наверное, забыла об этом случае, но я помнила. Сделав вид, что хочу посмотреть в окно, я подошла к ней поближе и мельком глянула на ее лицо. «Пропади все пропадом. Опять мне нечего записать в дневник». «Думаю, у тебя неприятности», — сказала она, закрывая крышку рояля. «Где ты была весь день?» «Не твое собачье дело», — ответствовала я. «Я не твоя рабыня. Тебя все искали. Мы с Даффи сказали, что ты сбежала из дому. Но, похоже, нам не стоило рассчитывать на такую чертовскую удачу. Чертовски неприлично употреблять слово чертовски, Фели. Ты не должна это делать. И не надо так надувать щеки. Ты становишься похожа на перезрелую грушу. Где отец?» «Как будто я не знала». Он не выходил весь день, ответила Даффи. Думаешь, он расстроен утренним происшествием? Трупом в хозяйстве? Нет, я бы не сказала. Ничего общего с этим делом. Так я и думала, протянула Фели, снова открывая крышку рояля. Встряхнув волосами, она погрузилась в первую из вариаций Голдберга Баха. Она была медленной, но тем не менее красивой. Хотя даже в свои лучшие дни, бах на мой вкус, и в подметке не годился Пьетро Доминика Парадизи. И тут я вспомнила о Гледис. Я оставила ее в тринадцати селезнях, где ее может заметить любой. Если полиция еще не заявилась туда, она скоро там будет. Интересно, пришлось ли Мэри или Неду рассказать о моем визите? Если да, рассудила я, инспектор Хьюитт уже приехал бы в букшоу, чтобы сделать мне выговор. Через пять минут, в третий раз за сегодня, я снова отправилась в бешоп теперь пешком. Прячась за оградами и перебегая между деревьями при звуках приближающихся машин, я сумела добраться кружными путями к дальнему концу Хай-стрит, который в это время суток обычно пустовал. Быстрый рывок через декоративный садик мисс Бьюдли, водяные лилии, каменные аисты, золотые рыбки и красный лакированный мостик привел меня к кирпичной стене, окружающей двор тринадцати селезней. Тут я пригнулась и прислушалась. Гледис, если никто ее не тронул, должна быть прямо за стеной. За исключением доносившегося издалека тарахтения трактора не было слышно ни звука. Но только я собралась совершить вылазку за стену, как услышала голоса. Точнее, один голос. Это был Тулли. Я бы услышала его, даже если бы оставалась в букшоу и заткнула уши затычками. В жизни не видел этого парня, инспектор. Осмелюсь предположить, что это его первый приезд в Бишоп-Лейси. Я бы помнил, если бы он приезжал раньше. Сандерс — это девичья фамилия моей покойной жены, благослови ее Господь. Я бы обратил внимание, если бы регистрировал однофамильца в учетной книге. Можете поставить на это пять фунтов. Нет, он не выходил во двор. Он пришел через переднюю дверь и поднялся в номер. Если вы и найдете улики, то либо там, либо в баре. Он потом ненадолго спустился в бар. Заказал пинту коктейля, осушил одним махом. Чаевых не оставил. Так полиция знает. Возбуждение забурлило внутри меня, словно имбирное пиво. Не потому, что они установили личность жертвы, а потому, что я побила их одной левой. Я не смогла сдержать самодовольные улыбки. Когда голоса стихли, я, прикрываясь листом лопуха, выглянула поверх стены. Двор был пуст. Я перемахнула через стену, схватила Гледис и украдкой выбралась на пустую Хай-стрит. Вылетев в коровий переулок, я повторила свой утренний маршрут. Мимо библиотеки, тринадцати селезней и вдоль реки. Затем на обувную улицу, мимо церкви и в поля. Подпрыгивая на кочках, мы ехали, Глэдис и я. Отличная компания, моя Гледдис. Ну и ну, у миссис Портер ночки. У нее дочки моют ножки содовую в бочке. Не очень приличная цитата из «Бесплодной земли» Элиота. Примечание автора. «Этой песенке меня научила Даффи, но только взяв с меня клятву, никогда не петь ее в букшоу». Мне казалось, что этот мотивчик отлично подходит для хорошего времяпрепровождения на свежем воздухе и будет особенно, кстати, сейчас. В дверях меня встретил Доггер. «Мне надо поговорить с вами, мисс Флавия», сказал он, и я заметила в его глазах напряжение. «Хорошо», согласилась я. «Где?» «В оранжерее», ответил он, Кнув пальцем, Я последовала за ним вдоль западного крыла дома и через зеленую дверь, встроенную в стену, окружавшую огород. Оказавшись в оранжерее, вы можете чувствовать себя словно в Африке. Кроме Доггера сюда никто не казал носа. Внутрь через вентиляционные окна в крыше лился свет вечернего солнца, отбрасывая лучи на то место, где мы стояли среди скамеек с горшками и резиновыми перчатками». «В чем дело, догер? – спросила я небрежно, стараясь подражать интонациям Багза Банни. «Полиция», – сказал он, – «я должен знать, что вы им сказали». «У меня тот же вопрос», – заявила я. «Ты первый?» «Ну, этот инспектор, Хьюит, Он задавал мне всякие вопросы по поводу сегодняшнего утра». «Мне тоже», – сказала я. «Что ты ему сказал?» «Простите, мисс Флавия», – Мне пришлось сказать ему, что вы пришли и разбудили меня после того, как обнаружили тело, и что я пошел в огород вместе с вами. Он это уже знал. Брови Догера взлетели вверх, как крылья чайки. Знал? Конечно, я ему сказала. Догер присвистнул. Значит, вы не сказали ему о об этой ссоре в кабинете? Конечно, нет, Догер. За кого ты меня принимаешь? «Вы не должны никому говорить об этом, мисс Флавия. Никогда!» «Вот это да! Догер просит меня объединиться с ним в заговоре молчания против полиции. Кого он защищает? Себя? Отца? Или, может быть, меня?» «Эти вопросы я не могла задать ему напрямую. Но можно попробовать зайти с другой стороны. Конечно, я буду молчать», — сказала я. «Но почему?» Догер взял садовую лопатку и начал бросать черную землю в горшок. Он не смотрел в мою сторону, но его выдвинутая вперед челюсть давала понять, что он принял какое-то решение. «Есть вещи», — наконец произнес он, «которые надо знать. И есть вещи, которых знать не надо». «Например?» — спросила я. Его лицо смягчилось, и губы сложились в подобие улыбки. «Уходите», — сказал он. В лаборатории я извлекла завернутый в газету сверток из кармана и аккуратно развернула. И застонала от разочарования. Езда на велосипеде и лазание по стенам раскрошили улику на мелкие крошки. «Вот черт!» — сказала я. «Что же теперь делать?» Я осторожно переложила перо в конверт и спрятала его в ящик среди писем Тара де Люса, которые он писал и получал, когда Харриетт было столько лет, сколько мне сейчас. Никому не придет в голову здесь рыться. И кроме того, однажды Даффи сказала, что прятать вещи лучше всего на самом видном месте. Даже в раскрошенном виде пирог напомнил мне о том, что я не ела весь день. По старому обычаю, ужин в букшоу «Мисс Мюллет готовила рано, и его подогревали для нас в девять часов вечера. Я умирала от голода до такой степени, что... что даже была готова съесть кусок омерзительного торта миссис Мюллет. Странно, не так ли? Утром она меня спрашивала, после того, как отец потерял сознание, понравился ли мне ее торт. Но я его не ела. Когда я прошла через кухню в 4 часа утра, перед тем, как наткнуться на тело в стеблях огурцов, торт все еще стоял на подоконнике, там, где миссис Мюллет оставила его охлаждаться. И одного куска не хватало. Вот именно. Один кусок был отрезан. Кто мог его съесть? Я вспомнила, как ломала голову над этим вопросом утром. Это не мог быть отец, Даффи или Фелли. Они бы скорее съели бутерброд с червяками, чем окаянный торт миссис Мюлет. И Доггер не стал бы его есть. Он не из тех, кто любит сладкое. И если бы миссис Мюлет угостила его кусочком, она бы не подумала, что его съела я. Не так ли? я медленно спустилась по лестнице в кухню. Торта не было. Окно все еще было открыто, точно в том положении, как его оставила миссис Мюллет. Может быть, она унесла остатки торта домой мужу? Альфу? Можно позвонить ей и спросить, подумала я. Но потом вспомнила отцовские ограничения по использованию телефона. Отец принадлежал к поколению, презиравшему инструмент, как он его именовал. Так и не научившись толком обращаться с телефоном, отец соглашался пользоваться им только в случае крайней нужды. Офелия однажды рассказала мне, что даже когда узнали о смерти Харриет, пришлось посылать телеграмму, потому что отец отказывался верить тому, что не напечатано на бумаге. Телефон в букшоу предназначался только для использования в случае пожара или для вызова врача. для использования инструмента в других целях требовалось личное разрешение отца. Это правило он вбил нам в головы, как только мы выбрались из колыбелек. Нет, мне придется ждать до завтра, чтобы спросить миссис мюллет о торте. Я взяла буханку хлеба из буфета и отрезала толстый ломоть. Намазала его маслом, потом насыпала сверху толстый слой тростникового сахара. Я сложила ломоть пополам, потом еще раз пополам, каждый раз сильно прижимая половинки ладонями, и положила его в теплую духовку, оставив там на время достаточное, чтобы спеть три куплета из «Если бы я знала, что ты придешь, я бы испекла пирог». Это была, конечно, не булочка Челси, но сойдет и так. Булочка Челси – очень популярная английская выпечка. Это рулет из теста, тростникового сахара, изюма и корицы. Иногда добавляют также лимонную цедру и фрукты. Примечание – After.